Часть четвертая. Фактор времени. Глава первая. В то время, когда вызванный мною следователь городдела УВД Толардава допрашивал потерпевшую, актрису Торопову ЕГЭ, раздался телефонный звонок, и человек, не назвавший себя, сказал Тороповой Елене Георгиевне, что если она донесет милиции о камнях, то он ее зарежет. Он предложил Тороповой взять себе оставшиеся на столике драгоценные камни, но никому не говорить, откуда у нее эти гранаты. Следователь Толардава попросил Торупову еще раз описать ему человека. И в результате проведенного оперативного мероприятия мы выяснили, что звонили из телефона автомата номер 679 около кафе Мирани. Выделенные город делом увд спецгруппы блокировали вокзал и выезды из города по шоссе. Пользуясь словесным портретом Кишалавы, составленным после допроса художника картины товарища Рыбина А.К., ассистента режиссера товарища Четкирашвили Ш.У., и актрисы Тороповой ЕГЭ. Однако никто, похожий по приметам на Кишалаву, из города этой ночью не выезжал. замначальника отдела увд старший лейтенант милиции Джибладзе. МВД СССР, товарищу Костенко. Сообщаем, что экспертиза НТО Сухумского городела милиции после проведения исследования на выявление степени ценности гранатов Дело номер 12-75А обнаружила на трех камнях следы снотворного, порошок белого цвета, без запаха, идентичного тому, о котором вы разослали ваши запросы, 15 августа 1971 Начальник отдела уголовного розыска, майор милиции Шервашидзе. МВД СССР, товарищу Костенко. Сообщаем, что проверка гражданина Кишалавы Виктора начата по всем районам Грузинской ССР. Установлено 38 человек с этим именем и фамилией. Список прилагаю. Замначальника отдела Угро МВД ГССР полковник Сухишвили.